Тогда Троцкий попытался вынести вопрос об антисемитизме на заседание Политбюро, но его никто не поддержал. Троцкий больше всего и боялся, чтобы Сталин в борьбе с ним не использовал публично козырь антисемитизма. И такое использование отчасти было угланов тогда секретарь Московского комитета партии, а при разгоне в Москве Углановым же троцкистской демонстрацией 7 ноября 1927 раздавались антисемитские выкрики. Может быть, у Сталина и было тяготение использовать против объединенной оппозиции антиеврейскую карту. Это казалось близко выгодным. Но своей несравненной политической мерой он этого избежал, как будто уже и начинал разыгрывать и взял назад. Он понимал, что евреи в тот момент были многочисленны у него в партии, а если объединить их против себя, то целая сила, а еще нужны ему ради западной поддержки, до да множества кадров из евреев ему и самому еще насколько может пригодиться впереди. Он и никогда не расставался со своим излюбленным подручным львом мехлесом. И еще от царицына гражданской войны его верным сподвижником был Моисей рухимович, зато и весьма отмеченный. И одновременно с тем, как по мере личного усиления Сталина к концу двадцатых годов началось сокращение евреев в соваппарате, в разгар той самой борьбы он не случайно послал Янукидзе фотографироваться среди еврейских делегаток на съезде работниц и крестьянок. А Ярославского печатать в правде что отдельные случаи проявления антисемитизма по отношению к оппозиции, точно так же, как отдельные случаи антисемитизма в борьбе оппозиции с партией, это попытка использовать всякую щелочку, всякую трещину в пролетарской диктатуре. Нет ничего глупее и реакционнее, как объяснять корни оппозиции из национальных черт того или иного Оппозиционера. И на том же самом 15-м партсъезде, где окончательно была разбита Объединенная Оппозиция, Сталин направил Орджоникидзе особо высказаться по национальному вопросу в его отчете ЦКК РКИ, и там он и приводил вышеуказанную статистику, как будто в защиту евреев. Аппарат в большинстве состоит из русских поэтому всякие разговорчики о еврейском засилии и так далее не имеют под собой никакой почвы. Да, Сталин и на 16 съезде в 1930 прокламировал русский великодержавный шовинизм как главную опасность в национальном вопросе. Итак, Сталин к концу 20-х не провел задуманной было им чистки соваппарата и партии от евреев, но продолжал поощрять их внедрение во многих отраслях, местах, учреждениях. На 15-м съезде Компартии декабрь 1927 пришло время высказываться по нарастающе грозному крестьянскому вопросу, что делать с этим несносным крестьянством которая в обмен на хлеб нагло желает получать промышленные товары. Главный доклад тут от Молотова. А в прениях среди ораторов бессмертные удавщики крестьянства Шлихтер и Яковлев Эпштейн. Предстояла массовая война против крестьянства, и Сталин не мог позволить себе отчуждение умелых кадров, а, наверное, и считал, что в этой огромной кампании, направленной непропорционально против славянского населения, часто надежнее будет опереться на евреев, чем на русских. В Госплане он прочно сохранял еврейское большинство. В командных и теоретических верхах коллективизации состоял, разумеется, и Ларин, Лев Критцман, служил директором аграрного института, начиная с 1928. В 1931 33 зампред Госплана сыграл роковую роль в травле Кондратьева и Чиянова. Тут поспели и Диборин с Ярославским. Яков Яковлев Эпштейн возглавил Наркомзем. Долгие годы его карьера была агитация пропаганда с 1921 начальник глав политпросвета, потом отдела агитпропа ЦК зав отделом печати ЦК. Но уже в 1923 на 12 съезде это он разработал проекты решений по деревне и так с 1929, Взбросила его карьера в нарком земы и вел затем великий перелом, атаку многомиллионной коллективизации с ее рьяными исполнителями на местах. Современный автор пишет, в конце 20-х годов впервые немалое число еврейских коммунистов выступило в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея как ненавистного врага крестьян, даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели. Разумеется, при любом проценте в советском и партийном аппарате, и тут ошибочно объяснять злейший антикрестьянский замысел коммунизма именно еврейским участием. Нашелся бы на Наркомзем и Русский вместо Яковлева Эпштейна. Это достаточно проявилось в нашей послеоктябрьской истории. Смысл же и последствия раскулачивания и коллективизации не могли быть только социальными и экономическими. В миллионных множествах изничтожалась не безликая масса, а реальные люди — С традиционной культуры, вырывались их корни, погашался дух. По сути, раскулачивание проявилось не только как мера социальная, но и мера национальная, и чем аргументировать, что это не содержалось и в коммунистическом замысле. Стратегически задуманный Лениным Удар по русскому народу как главному препятствию для победы коммунизма успешно осуществлялся и после него. В те годы коммунизм всей своей жестокостью можил русский народ. И поразиться надо, что кто-то осмысленный все-таки уцелевал. Коллективизация, Больше всех других коммунистических действий ясно отвергает всякие теории о национальной, якобы русской диктатуре Сталина. О содействии же в коллективизации правящих коммунистов-евреев стоит помнить, что оно было усердно и талантливо. Слышим вот от третьего эмигранта, росшего на Украине. Я вспоминаю своего отца, свою мать, дядей, теток, с каким восторгом проводили они коллективизацию. Выполняли пять в четыре и писали подходящие к случаю производственные романы. В правительственной газете стояло «Нет у нас еврейского вопроса». На него уже давно дала категорический ответ Октябрьская революция. Все национальности равны. Вот был этот ответ. Однако, когда в СБУ приходил раскулачивать не просто комиссар, но комиссар еврей, то вопрос маячил. В конце 20-х годов, пишет Эттингер, среди трудностей жизни в СССР Многим казалось, что единственный народ, который выиграл от революции, это евреи. Они находились на важных правительственных постах, они составляли крупную пропорцию среди университетских студентов, а по слухам получили лучшие земли в Крыму, они наводнили Москву. Но вот спустя полвека, в июне 1980 Проходила в Колумбийском университете, слышал по радио, конференция о положении евреев в СССР. Ученые-докладчики описывали, каково стесненное положение советских евреев и особо выделяли, что евреям предлагают отказаться от своих корней веры, культуры и включиться в какое-то безнациональное сообщество, либо эмигрировать».